«Не уточняй!» – перебил Отмель и слез с кровати. «Саку, глотни!» Григорович выпил, Отмель уселся обратно. Мы расшифровали все, даже обгоревшие документы частично восстановили. А на дисках были чертежи и компьютерная модель установки, которую Кирилл запустил во время боя. Я поднял голову, когда услышал свое имя. Все посмотрели на меня. Не я, не я запустил, это был другой Кирилл. Когда мы выбрались из убежища после атаки монолитовцев и прибыли первые вертолеты, Отмель всех отправил за периметр. Пока летели, Лабус сбивчиво рассказывал историю, приключившуюся якобы со мной. А потом неожиданно сменил тему, стал говорить, как вести себя на допросе у особистов, велел поменьше болтать, адрес мой взял и обещал разыскать, когда появится возможность. Только у меня в голове ничего не укладывалось. Я не представлял, как такое могло произойти, да еще со мной. Я запомнил серое лицо Лабуса и глаза полные боли. Он кого-то потерял в том бою. Друга, кажется, вот и сейчас у него такой же взгляд. А на допросе я рассказал только то, что видел, и контрразведка решила не цепляться ко мне. Что им до какого-то слесаря КПА? «Давай, Серега, дальше», — сказал Отмель. Лабус налил себе вина, медленно отпил, Григорович продолжал. Когда я разобрался, как можно использовать вырожденное вещество в пуле «Квант», проект засекретили. Я обкатал компьютерную модель и стал размещать заказы на разных заводах, чтобы узлы независимо друг от друга изготовили. Григорович вздохнул. Секретность? Установку? Почти собрал, только ГСК осталось получить. И еще. Пуля у меня была всего одна, та, что цыган принес, а... «Обожди», — перебил Лабус. «Вырожденное вещество...» «Пуля... подробнее можешь?» Григорович посмотрел на отмели и тот кивнул. Пулю квант сделали в той лаборатории в могильнике. У субстанции внутри атомные ядра лишены глюонных связей. Вырожденное вещество, вот как эта штука значилась в документах из лаборатории. Его выработали в небольших количествах при помощи живых аномалий под названием глюонный субстрат. «Видели их как-то», — вставил Лабус, «с Лехой видели». Эти твои живые аномалии на наш отряд напали и Карла сожгли. Они хотели что-то еще сказать, но он не стал. Григорович заговорил вновь. Я до сих пор не знаю, что это была за лаборатория, кому принадлежала. По словам цыгана, ее давно покинули, причем в спешке, судя по всему. Так или иначе, там вырожденное вещество поместили в контейнеры. По документам их значилось семь штук. Но цыган нашел только один. Он сказал, скорее всего, до него там уже успели побывать другие сталкеры, хотя и немногие. Так или иначе, остальные контейнеры разошлись по зоне. Без пули квант моя установка — куча металлолома. «Пуля квант. Прозрачный контейнер с этим веществом. Похож на гильзу от 30-миллиметрового снаряда, и внутри что-то типа желе светится», — уточнил Лабус. «Да». А моя установка поглощает аномальную энергию. Если собрать мобильный вариант, можно как по автобану зону проехать. Плевать на аномалии. Ещё выброс. Его природа неизвестна, но компьютерная модель показала, что можно и выброс погасить. Так, лабус тряхнул головой. Значит, и зону можно стереть. Ага, кивнул отмель. Потушить, как костёр. Без подпитки от выбросов. Мутанты, сектанты, артефакты. Пшик. Глобус снова тряхнул головой и обратился к Григоровичу. «Ты можешь мне доходчиво объяснить? С момента, ну, когда эта Марьева появилась, или как его назвать?» «Называй, как хочешь!» Григорович двинул рукой, ойкнул, поморщился. «Моя вина, что Марьева образовалась. Точнее, пространственно-временная петля. Юра мне рассказал про тебя и курортника еще в лагере, до сигнала о выбросе. Мол, сбежали вы из Гуантанамо. Я значения не придал. Голова установкой была занята». Только здесь уже разобрался, что к чему. «Во всяком случае, надеюсь на это!» Ученый замолчал. Отмель решил, что хочет попить, налил сока и опять слез с кровати. Долбанная секреты Григорович отмахнулся, скривился от боли. Столько людей положили. «Сядь ты, не хочу я пить!» «ГСК в срок не доставили, я самоделку вместо него изготовил. Хреновая конструкция вышла. Кирилл правда хорошо помогал. Военсталы посмотрели на меня». «Сергей Константинович, я знаю, где в схеме была ошибка», — сказал я, глядя в пол. «Я тоже». «Не твоя вина. Моя. Не суть». Петля возникнуть могла по двум причинам. Во-первых, опоздали с запуском. Во-вторых, вместо ГСК использовали собранный прямо на янтаре самодел. Дальше что выходит? «Осознание штурмует лагерь. Почему?» «Узнали об остановке». Все кивнули. Заговорил отмель. «Протекло, когда ты заказ среди сталкеров на пулю разместил». «Верно». ГСК, то есть зарядника, самого важного узла установки у меня еще не было. Пули в единственном экземпляре. Допустим, осознание узнает об установке. Для них это катастрофа. Штурмует лагерь. Из-за этого я запускаю установку слишком поздно, уже после начала выброса. Плюс ошибка в схеме. Каким образом энергия выброса взаимодействует с вырожденным веществом? А дальше я не понимаю, как все происходит. Тут Академия наук не разберется. Да черт с ней с Академией, буркнул Лабус. Да уж. Короче говоря, из-за всего этого происходит локальное нарушение континуума, и от него, от эпицентра, по пространству, времени, расходится и рябь. «Волна», — сказал Лабус. «Марева». «Ага». Из эпицентра таким образом сбрасывалось напряжение. «Вы в том Мариева попали, да? И какие ощущения? Что при переходе чувствовал? Как это было?» Забросал его его вопросами Григорович. «Да подожди, да береги, лотми. Потом это. Что дальше? Наука?» «Дальше Лабус и Курортник приносят ГСК.» «Приигрыш не нес», — поправил Лабус. «Тот здоровый парень, что с вами пришел? Сталкер-одиночка?» — уточнил Лотмей. «Был одиночка. Думаю, теперь он с химиком спелся». «Это второй любитель артефактов. Вы меня слушать будете?» — недовольно произнес Григорович. Военсталы замолчали. «Неважно, приигрышный химик, лесник». Кстати, у охотника пуля имелась. Он сам мне рассказал и нёс её на янтарь. Я за эту штуку хорошую плату обещал. Выходит, лабус... так... В установке неполадка, плюс из-за нападения монолитовцев мы с Кириллом её не вовремя включаем. Происходит катастрофа. Кирилла отбрасывает. Ну, как бы в сторону. И во времени, и в пространстве. От эпицентра расходится марево Нарушение континуума. Вы с курортником, приигрышней Кириллом попадаете в одну из волн, И она вас переправляет в прошлое, во время, незадолго до всех этих событий. То есть до того, как мы с Кириллом включили установку. Но теперь у вас есть ГСК, и вы, не зная, что это, приносится зарядник к нам. Вовремя приносите. На этот раз Кирилл, тот второй, который попал во временную петлю, успевает, вставив заводской ГСК, запустить установку за секунду до выброса. И тем самым изменяет поток событий. «Но почему меня, то есть второго Кирилла, отбросило?» – не удержался я. «Как отбросило? Куда отбросило?» Григорович пожал плечами «Спроси, чего полегче?» в первый раз, когда произошел неправильный запуск, когда Марева появилась, людей, мутантов, аномалий что в эпицентре находились, выбрасывало на рябе континуума. Кого к периметру, кого, не знаю, в центр зоны, за пределы зоны, ну Луну и в разное время, на день назад, на два, на год, а может и больше». И не только в прошлое, в будущее тоже. Значит, мы нашли Кирилла в южном секторе. Костя поморщился, потирая лоб. И это был тот Кирилл, которого вышвырнуло из эпицентра Риаби. После неправильного включения установки. Так ведь? Мы нашли его, перехватили приигрышни выходящего из зоны. В ГСК он припрятал, мы его из нычки забрали. Стали выходить за периметр и... Вот Мельсдалпом опустошил стакан с вином. Ну, чего замолчал? Не сбивай, думаю. Помнишь, Юра, ты сильно удивился, что мы встретили Давыдова. Он выкрал у нас Кирилла. Сам стал тварью какой-то с ментальными способностями. Что-то наподобие контролера. И из Кирилла такого же сделал. У меня по спине пробежал холодок. не говорили обо мне. И в то же время о каком-то другом человеке. Кирилл сильно изменился за пару суток. Лабус покосился на меня. Аномалии стал чувствовать. Мутантами управлять. Я сам видел. Он спас сталкеров от псевдогиганта и установку запустил. Вот только ломал он внутри себя что-то. Боролся. С чем? С кем? Трудно было слушать рассказ про себя. Не помещалось услышанное в голове. Я встал и налил себе вина. Выпил. Лабус повернулся к Григоровичу. А в каком времени мы сейчас? Чёрт его знает. В нормальном. Представь себе дерево яблоню. По основанию толстый ствол. Дмитрий от земли раздваивается, одна ветвь к солнцу обращена, плоды дает, сочные, растет ввысь. Другая болеет, умирает. Ее можно попытаться вылечить, но лучше срезать, чтобы не завалило все дерево. Так и со временем. Выходит, что где-то в другой ветви остались лёха и Кирилл? Да, возможно. А ты можешь повторить эксперимент? – неожиданно спросил Костя. Рехнулся лабус, – удивился отмель. Костя не слушал его. Сможешь? Я медленно поднялся и отошел к окну. Не может такого быть. В голове не укладывается. Какой-то параллельный мир, в котором существует другой я. Другой. И частица его жила во мне. Это было мучительно. Казалось, совсем недавно со мной происходили какие-то события. Они прятались в глубине памяти, но я не мог вспомнить их. Не мог, как не пытался. «Не буду повторять, извини, лабус», как приговор произнес Григорович. Костя встал, кивнул. Достал из внутреннего кармана белый прямоугольник и подошел ко мне. «Вот!» — он протянул фотокарточку. «Он хотел вытащить тебя, другого, а ты...» «Ты...» — стал развернулся и, не прощаясь, вышел из палаты. «Вечерело. На двор за окном наползали тени. Смогу я вспомнить все?» «Нет, просто потому что другого меня в этом мире больше не существует. Его поступки — это его поступки, не мои». А я смогу совершить что-то такое? Его, другого Кирилла, изменили обстоятельства, но я не прошел через то, через что прошел он. Смог бы я спасти Янтарь, залезть на установку, остаться под выбросом? Не знаю. Я повернулся. Отмель с Григоровичем молчали. Фотография выскользнула из пальцев, я подхватил ее, рассмотрел. Черно-белая любительская карточка. На ней два военных сталкеров в полевой форме. Улыбаются. У одного ямочки на щеках, темные волосы. Второй с жесткими плотными усами, взгляд хитрый, в волосах седина. Его зовут Лабус. А первого я не знаю, видел его только на янтаре, мельком. Но мне почему-то кажется, что нас многое связывает. Будто другой «я», частица которого все же поселилась в моей памяти, подсказывает мне. Ты знаешь этого человека, но никогда не вспомнишь его гранец.